Эпилог. В оставшиеся две недели мы с Владом отдыхали в свое удовольствие, наслаждаясь всеми прелестями деревенской жизни. Походы на речку и прогулки в лес стали практически ежедневными. Помимо этого, по вечерам я волю практиковался в игре на гитаре, развалившись на скамейке перед домом, и даже снискал себе постоянных слушателей в лице нескольких соседских старушек. А когда до отъезда в город оставался один день, настало время сделать важную вещь, которую я давно запланировал. Деревенское кладбище, заросшее высокой травой, было спокойным и тихим, почти безмятежным. Дальнюю его часть огибал лес, да и на самом кладбище тут и там встречались многочисленные деревья сосны, липы, березки. Благодаря их пышным кронам. Кладбище даже в ясный солнечный день окутывал полумрак, придавая ему таинственный, мистический оттенок. Посетителей, кроме нас, в тот день не наблюдалось. А размерами кладбища значительно уступало городским погостам, и отыскать нужную могилу не составило труда. Мы стояли перед простым деревянным крестом, потемневшим от времени. Крест венчала давно выцветшая желтоватая фотография. С которой нам улыбалась симпатичная зеленоглазая девочка лет 13, такая теплая и такая знакомая улыбка. На фотографии Диана выглядела почти такой же, как в жизни. Надписи на табличке изрядно поистерлись, но дата смерти виднелась отчетливо: Диана не стала 20 лет назад. Опустившись на одно колено, я положил на могилу, принесенную с собой, букет ромашек. Несколько минут мы с Владом молча стояли, глядя на могилу девочки, с которой еще совсем недавно общались. Гуляли, шутили, даже не подозревая, какая пропасть времени разделяет нас на самом деле. Потом Влад тактично отошел, оставив меня в одиночестве. Глубоко вздохнув, я снова посмотрел на Диану. Поддавшись внезапному порыву, Осторожно провел кончиками пальцев по ее фотографии. Душу затопила грусть. Грусть и нежелание принять тот факт, что Дианы больше нет. Вдруг меня обдул легкий порыв теплого ветра. Я присмотрелся к стоявшей неподалеку березки. Ее листья не шелохнулись. День выдался совершенно безветренным. Странно. Тогда я почувствовал еще одно дуновение воздуха. И на секунду мне показалось, что в нем можно различить звуки. Мягкий и приятный, как перезвон серебряных колокольчиков, девичий смех. Именно так смеялась Диана. Я не смог сдержать улыбку. При этих звуках печаль начала понемногу уходить из сердца. На смену ей приходилось что-то светлое и чистое. Будто луч солнца, прорезавший темноту и стремительно заполнявший все вокруг, ослепительным золотым сиянием, а время с этим в голове вдруг вспыхнула и запульсировала мысль. Все правильно, все так, как должно быть. Порыв ветра пропал так же быстро, как и появился. На кладбище снова воцарилась привычная тишина. Бросив прощальный взгляд на могилу, я не спеша пошел по узкой аллее, в конце которой меня дожидался Влад. Глядя на видневшийся вдали силуэт друга, Я думал о том, насколько все-таки непредсказуемая штука — жизнь. Еще весной мы и представить не могли, какие приключения нам были уготованы судьбой, а сколько еще их будет впереди. Уж точно, что немало. Влад похлопал меня по плечу, но ничего не сказал. По его глазам я видел, что он прекрасно понимает мои чувства. За годы дружбы... Мы достигли того уровня общения, когда слова порой и вовсе не нужны. После полуденное солнце медленно клонилось к западу, и мы направились к выходу с кладбища. Навстречу жизни, ожидавшей нас за его пределами. Навстречу новым приключениям.